Эпилог Два с половиной года спустя Сын уверенно шагал по высокой траве, пробираясь к деревянному дому. «Цветочки!» — сказал Кай, останавливаясь у разнотравья и аккуратно касаясь пальчиком бутонов. Я смогла в него заложить любовь ко всему, что живет в нашем мире, и надеялась, что с возрастом сын научится понимать, что хорошо и что плохо. Не только по меркам арконов, но и по человеческим. жучок, радостно воскликнул, глядя на продолговатое оранжевое тельце, покрытое черными пятнами. Так происходит всегда, когда мы спускались на землю. Разнообразие растений удивляло не только сына, но и меня. За проведенные в городе под небом время я привыкла скучным деревьям серебристого цвета. Он летает! «Мама, он летает!» — лепетал на понятном лишь мне языке. «Конечно, летает. И ты будешь летать, когда вырастешь, как папа и брат, и твой дедушка». «В небе!» — он поднял голову и нахмурился. Деклэйн темной полосой разделял небо. Кай не привык видеть его таким. «Что это?» «Там мы живем!» — на детском личике отразилось непонимание. «А деда?» «А деда тут, на земле». «А мы?» — спросил еще раз. «Наверху. Мы прилетим на шатле. «Да», — согласился он, глядя на дорогу, по которой мы шли. «А где деда?» «В доме ждет нас». Я вдохнула воздух. Готовит пирожки с яблоками. «Идем кушать», — позвал Кай, вызывая у меня улыбку. «Кушать». Самое частое слово, употребляемое сыном. На прогулке, за играми, даже ночью. Кая не отказывал себе в том, чтобы перекусить. В тумбе у кровати обязательно было припрятано печенье или фруктовое пюре в мягкой упаковке. «Идем, идем!» — я подхватила его на руки. «Дед!» — крикнула, поднимаясь по скрипучим ступеням. «Встречай гостей!» Я поставила сына на пол. — Беги к дедушке, он угостит тебя пирожком, — сказала Каю. — Я заберу корзину с вкусняшками и вернусь. На землю нас опускали только в сопровождении охраны. Иногда наше прибытие больше напоминало посадку шатла президента. Но это было условие Треймана, которое я даже не пробовала оспорить, прекрасно понимая мотивы моего аркона. Даже местные жители привыкли к визитам, и перестали высыпать на улицу, разглядывая нас. «Спасибо», — поблагодарила я, забирая корзину из рукохранника. «Мы пробудем тут два часа», — предупредила я, — «до дневного снакая. «Как пожелаете. В любом случае я не имею права покидать вас». «Пирожки принести?» — поинтересовалась я. Мужчина искренне улыбнулся, но отрицательно покачал головой. «Не имею права». Когда я вернулся на кухню, увидела именно ту картину, которую ожидала. Кай сидел за столом. Перед ним кружка с молоком и глубокая тарелка, доверху нагруженная пирожками. — Во сколько ты сегодня встал? — спросила я, крепко обнимая деда. — Да что ты, я же весь в муке. — И что? Испачкаешь одежду. — Дед, но ты чего? — Постираю я схватила с противня горячий пирожок и села напротив сына ой ай а вот нечего таскать проворчал довольный дед молока налить налей согласилась я и сам садись позавтракой я успею ну конечно ты похудел так лето у меня дел полно это зимой я обрастаю жирком когда кроме чистки снега и заняться нечем опять привезла фыркнул он на корзину со всевозможными видами мяса. «Ну ты же-то съел!» «Съел! Но это не значит, что нужно вести опять!» «Еще как значит!» — ответила я, откусив пирожок. Кай с удовольствием уплетал выпечку, а я наблюдала за дедом, что хозяин на кухне. «Ты не надумал?» — спросила я, глубоко набрав легкие воздуха. «Нет!» — он начал активно трясти головой. «Нет-нет-нет-нет-нет! И не проси!» Я хочу быть ближе к земле. Нечего мне там делать. — Там мы, дед, — спорила я. — Вы можете меня навещать. Я не оставлю дом, хозяйство. Он размахивал грозно, кулаками, словно я силой потащу его в шаттл, а старый деревянный дом обязательно сожгу, чтобы точно не было возможности вернуться. — Тебе не тяжело? — спросила я. — Там ты сможешь жить спокойно. Это тебе будет спокойно, если я буду рядом. А я с ума сойду, — огрызнулся дед. Спасибо, я уже гостил. Я рассмеялась воспоминанием. Неделя в Деклэйне для деда стала настоящим испытанием. Он, словно призрак, бродил по дому, едва солнце появлялось на горизонте, или донимал садовника, выпрашивая работу. А если мы организуем небольшой домик в глубине сада? И что я там буду, как бабыль. И внуч, мои коры не дадут твоему дракону жизни, а без них я не полечу, сказал он шутливо. Да и куда мне жить с драконами? Мне привычно здесь, дед, но ты же не все время будешь молодой и сильный. Ах, лиса! Дед принялся разбирать корзину. Вот слягу или помру. Тогда делайте со мной, что хотите а по своей воле я в эту стерильную банку не ногой. Примерно так заканчивался каждый разговор об улучшении жизни деда. Мне едва удавалось его уговорить на текущий ремонт старенького дома, поправить забор или восстановить сарайчик. Самым большим моим достижением была смена крыши. Я не стала настаивать и продолжать неудобный разговор. «Дед!» Кай хотел попросить цветочки для сада. «Какие?» – оживился дед. «Белые», – ответил сын, приступая к третьему пирожку. «Ромашку, что ли, дикую? Эка невидаль!» «Да бери, конечно! Я тебе сейчас выкопаю корешочки и семена соберу!» «Я помогу!» – Кай отложил пирожок. «Еще бы! Копать! Это второе любимое слово в лексиконе ребенка! Можно?» «Можно!» – разрешила я, прислоняясь спиной к стене, поедая домашние пирожки и слушая забавный разговор между внуком и прадедом. Как я рада, что у меня был тот человек, к которому в любой момент можно было прийти, поговорить или просто посидеть с чаем. Дед никогда не спрашивал о проблемах, если я сама не поднимала тему. С пониманием относился к любому моему решению и безмерно любил Кая. Привет, Саш. Я отвыкла от этого имени. Привет, я поздоровалась с сестрой. Налите молока. Давай, согласилась Женя. Вы надолго? Нет, у Кая режим. Не хочу сбивать. Готова к новому учебному году? Спросила я из вежливости, подобрав тему для нейтрального разговора. Ну да, третий курс. Мы начинаем практику на производстве. Я попросила, чтобы меня распределили на рудники. Туда, где мама. Не знаю, в какой момент Женя вновь стала называть маму мамой. Наверное, когда поняла, что ее кровным родственникам интересны лишь отношения с семьей Легард. А никак не ее судьба. Трейман обещал подать прошение о переводе мамы. Она будет работать в городе. Так что выбирай место для практики по своему усмотрению. Пирожки вкусные. Попробуй, сказала я, поднимаясь из-за стола. Пойду помогу деду. Саш, Женя встала в дверном проеме, уперев руки в косяки. Поговори с ним, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Нет, Жень, ты просила меня не лезть в ваши с Дмианом отношения. Я воспользуюсь твоим советом. Я поднырнула под руку и поспешила на улицу. Закрывая глаза на эгоизм и самовлюбленность сестры, я долго ей помогала, но всему есть предел. Как выяснилось, в вечер представления ее Деклейну в роли Тольера Элигард она заключила сделку с Демианом. Женя изображает пару, играет на публику дома при семье, во время учебы, на официальных мероприятиях. И Демиан в ответ, если простым языком, не мешает ей жить в свободное время. По факту парень терпел унижение в течение двух лет и не так давно отказался от пары, предложив стандартный договор для землянки с одной поправкой. В их контракте будет присутствовать суррогатная мать и потребовал от Жени яйцеклетку. — Саш, пожалуйста, я не могу ему даже написать. — Нет, Жень, я не стану помогать. Я сбежала по ступеням, спряталась под яблоню, взяв минуту для передышки и вышла к сыну с улыбкой на губах. Как у вас дела? Отлично. Дед с энтузиазмом собирал созревшие головки цветов, пока Кай копался в земле. Вы уж там чуть раскрасьте тот стерильный мир. Поверь, мы внесли уже много в привычную жизнь легартов. Особняк изменился. Он стал напоминать дом. Дом, где живет семья, где есть ребенок, где существуют шалости, где становятся ненужными старые правила арконов. И появляются новые, где слышен счастливый смех ребенка и существует настоящая жизнь. Еще одним любимым занятием Кая было встречать Треймона после полета. Сын всматривался в небо, ждал и мог долго играть с арконом, лазая по нему или провоцируя на догонялке с хвостом. Трейман был невероятно заботлив с сыном, именно ему он дарил все свое терпение и свободное время. «Папа!» — воскликнул Кай, отмечая точку в небе. Не знаю, как это работало, но сын точно знал о приближении Аркона. За секунду до этого он мог увлеченно играть, отвлечься и тут же показать, с какой именно стороны летит Трейман. «Да, верно. Мы покажем ему цветы!» «О, он будет рад!» Сын уловил в моем тоне недоверия, нахмурился. «Не переживай, папа будет очень рад. «Он любит все, что любишь ты. Беги!» Сын заулыбался самой очаровательной улыбкой и поспешил к поляне. Я неторопливо следовала за Каем, отмечая, насколько привычным стал этот ритуал. Казалось, если бы не встреча с дедом, я бы забыла свою прежнюю жизнь, сложную и одновременно простую, тяжелую, но неимоверно честную. Контракт с драконом должен был сломать меня, но подарил сына, верного аркона и всеобъемлющее счастье».